Наталья Александрова. Венец Гекаты. Роман. Серия Роковой артефакт. Москва, издательство СТ. 2016 год. Категория 16+. Ну что это такое? Амалия Амалентонна поморщилась. Опять до второй октавы фальшивит. Голстов Карлович обещал что-то сделать, но воз и ныне там. Старушка выразительно поджала губки, но поскольку этого никто не видел, ей стало неинтересно капризничать. Она вздохнула, привычным жестом поправила седые букли и снова заиграла старинный романс: "Нет, не тебя так пылко я люблю". Старый клавесин нещадно дребезжал и поскрипывал на трудных пассажах, старушка подпевала ему таким же натреснутым, дребежжащим, антикварным голоском: "Не для меня красы твоей блистанье Когда-то очень давно у нее находили неплохое сопрано, но теперь ее голос был так же далек от сопрано, как она сама от той очаровательной барышни, с огромным черным бантом в волосах, которая слушала Соловьев в Шуваловском парке и целовалась с курсантом-моряком. Как же его звали? Владимир? Андрей? Нет, не вспомнить имя курсанта бесследно улетучилось из ее памяти. Люблю в тебе прошлое страдание и молодость, и молодость погибшую мою. Амалиентон наращуствалась. Она прикрыла глаза, промокнула их кружевным платочком с изящно вышитыми инициалами, отъехала от клавесина вместе с вращающимся табуретом, взяла с палисандрового ломберного столика крошечную на десять граммов хрустальную рюмочку и не дрогнувшей рукой налила в нее французского коньяка. Этот коньяк привезла ей из Парижа Лиза на прошлое Рождество, подарила со смехом, сказала: "Только не спитесь, тетя Мали". Это имя Мали придумал для нее один из ухажеров лет семьдесят тому назад. Кто же он был? Инженер, военный и как его звали? Она не могла вспомнить, как не старалась. Но выдуманное им имя закрепилось за Амали Антоной на всю жизнь. Лиза, где она сейчас? Кажется, в Амстердаме. Какие настали интересные времена. Для молодых талантливых людей появилось столько возможностей. Амалия Антонна лихо опрокинула рюмочку, взглянула на бутылку. С минувшего Рождества коньяков не почти не убавилось. Так, чтобы того алкоголизм ей не грозит. Впрочем, в ее возрасте это было бы даже забавно. Ох уж эта Лиза. Как редко она все же навещает старуху, хотя, конечно, чего можно от нее требовать, ведь она ей никто, даже не родня. Амали Антонна привычно огорчилась. Никого из ее прежних друзей давно уже нет в живых. Единственный родственник троюродный племянник живёт в другом городе, появляется очень редко, да, честно говоря, его визиты Амалио Антону нисколько не радуют. Все же он человек совершенно не ее круга, их интересы удивительно далеки. Собственно, единственный его интерес это ее квартиры и вещи, да и то постольку, поскольку их можно выгодно продать. Она не раз замечала алчные взгляды, которые племянник бросал на ее обстановку. Нет, милый, придется тебе потерпеть. Я еще жива. Впрочем, она сама иногда в этом сомневалась. Порой она оказывалась себе не живым человеком, а музейным экспонатом, антикварной безделушкой, вроде этих старинных кукол, редком рассевшихся на крышке клавесина. Нет, с племянником у нее не было ничего общего. Вот Лиза это совсем другое дело. Она действительно умеет слушать, у нее такой приятный голос и внимательные глаза. В дверь позвонили. Кто бы это мог быть? Ах, ну да, наверное, это Марите Тимофеевна пришла из магазина. Амалия Антонна подхватила палочку с черепаховой ручкой, оперлась на нее и пошла к двери. Она вполне могла ходить и без палочки. Но иногда ей хотелось изобразить немощную старуху, тем более перед соседями. Глядишь, чем-то и помогут, хоть в магазин сходят. А Мали не спрашивая, кто там отперла дверь. На пороге вместо соседки появился высокий, немного сутулый мужчина с круглым широким лицом, чем-то похожий на сову, крючковатый нос, круглые моргающие глаза. Этот человек был ей вроде бы знаком. Но Амалиантона никак не могла вспомнить, где она с ним встречалась. Что же вы так не спрашиваете? пожурил ее гость. Так ведь кто угодно может к вам войти. Сейчас столько опасных людей. Нужно быть осторожнее. Ах, милый! Амалиантона закатила глаза. Мне в моем возрасте уже нечего бояться. На мою честь вряд ли кто-то покусится. А современные грабители не интересуются старьем. Его ведь еще нужно сбыть. Но, простите, мамуша, не могу припомнить ваше имя. Мы ведь с вами уже встречались. Я корреспондент журнала Русская старина, проговорил гость, протискиваясь в прихожую. Меня зовут Иван Каменский. Я звонил вам на днях, просил о встрече. Вы обещали мне рассказать о своей бурной молодости. Ах, ну да. Амали Антонна виновато потупилась. Я совершенно запамятовала. Видите ли, всё, что случилось на днях, моментально улетучивается из моей памяти. Вот молодость это совсем другое дело. Пойдёмте, мой дорогой. Она развернулась и постукивая палочкой, неспешно отправилась в обратный путь, в свою скромную гостиную, которая по совместительству была ее кабинетом и будуаром и столовой. Да и что уж греха таить, спальни!» Присаживайтесь, друг мой. Она светским жестом указала гостю на диван красного дерева. Не хотите ли капельку коньяку? У меня есть настоящий французский. Лиза привезла его на прошлое Рождество из Парижа. Ах, да, вы ведь не знаете Лизу? Нет, к сожалению. Гость виновато заморгал, при этом сделавшись еще больше похожим на сову. А где она сейчас, Лиза? Кажется, в Амстердаме. А что? Разве вы с ней знакомы? А кроме нее у вас никого не бывает? продолжил гость, проигнорировав вопрос о мале Нет, никого. Только племянник. Но он приезжает редко, очень редко. Вместо того, чтобы сесть, гость подошел к клавесину, внимательно осмотрел его, приподнял крышку. Вы любите музыку? Амали Антонна заметно оживилась, села на табурет, развернула ноты. Хотите, я вам сыграю и спою. Когда-то у меня было неплохое сопрано, даже сам профессор Гориславский отметил его. Да что вы говорите? гость изобразил вежливое удивление. Ну что ж, сыграйте, сделайте милость. Амали Антонна не заставила себя уговаривать. Она опустилась на табурет, раскрыла пожелтевший от времени нотный сборник и объявила: "Ты мне клялся". Старинный романс. Она опустила руки на клавиши и запела с большим чувством: "Ты мне клялся душой сначала, назвал душенькой ты меня". Однако невоспитанный гость вместо того, чтобы вежливо слушать престарелую певицу, так и крутился вокруг клависина. Он поднял его резную крышку и безостенчево разглядывал внутренности старинного инструмента. Молодой человек, обиженно проговорил Амали Антонна, убрав руки с клавиатуры. Кажется, я пою для вас, или вам это совсем не интересно? Интересно, очень интересно, возразил мужчина. Кажется, это именно то, что я искал. С этими словами он зашел за спину хозяйки и молниеносным движением накинул ей на шею шелковый шнурок. "Что вы?" Хотела возмущенно воскликнуть Амали Антонна, но ее голос, который когда-то похвалил сам профессор Гориславский, отказал ей в эту критическую минуту. Впрочем, и неудивительно, шелковый шнурок, затянувшись, перехватил горло старушки. И она вместо возмущенного возгласа издала жалкий предсмертный хрип. В глазах у нее потемнело, и Мали Антона отправилась в тот мир, где ее давно уже дожидались сверстники. И тот курсант-моряк, с которым она целовалась в Шуваловском парке, и инженер, который 70 лет тому назад придумал для нее милое прозвище Мали. В последнее мгновение она вспомнила, как его звали Николай Похоже, на сову человек подхватил безвольно обмякшее тело старухи и перенёс его на диван. После этого он засучил рукава и склонился над клавесином. Но поработать, как следует, он не успел, потому что в дверь квартиры позвонили. Мало того, с площадки донёсся заливистый собачий лай. Мужчина вполголоса выругался и шагнул к окну, задернутому плотными шторами. Кузенька Не торопись. Мария Тимофеевна зажала подмышкой поводок, перехватила в левую руку тяжелую хозяйственную сумку с продуктами и приложила к кнопке ключ домофона. Симпатичный скотти-терьер первым проскочил в открывшуюся дверь и побежал наверх, волоча за собой поводок. Хозяйка привычно умилилась на своего питомца, тяжко вздохнула и приступила к подъему. Лестница в старом доме была крутая. Зато площадки между маршами широкие и окна красивой полукруглой формы. Между вторым и третьим этажами Мария Тимофеевна остановилась передохнуть. На лестнице было чисто, пахло освежителем воздуха и едва заметно краской. Мария Тимофеевна радостно огляделась. Она никак не могла привыкнуть, что в родном подъезде вместо обшарпанных стен и падающих на голову кусков осыпающейся штукатурки теперь такая красота. Счастье привалило случайно. Крупная московская фирма открыла в городе свой филиал и купила в их подъезде две квартиры для своих сотрудников. Не успели выехать старые жильцы, как явился прораб. Разбитной коренастый мужичок с сыпкими глазками, посматривающими по сторонам из-под низка надвинутой кепки, и начал что-то высматривать и вымеривать. После чего на три месяца весь подъезд потерял покой от непрерывного стука и грохота. Зато напоследок прораб привел двух смуглых теток с золотыми зубами, которые аккуратно выкрасили и побелили лестницу до второго этажа. А сын Марии Тимофеевны не растерялся и тут же договорился с этими тетками, чтобы они продолжили свое доброе дело вплоть до третьего этажа. Тут Марию Тимофеевну отвлекло поведение Кузи. Вместо того, чтобы смирно ждать хозяйку на коврике возле собственной двери, скотти-терьер повёл себя странно. Он подбежал к двери напротив и залаял сердито и громко. Ах ты проказник! Старушка подхватила сумки и заторопилась наверх. С трудом отогнав кузю, она позвонила в соседскую дверь и подождала минут пять. Женщина там живет немолодая, пока услышит, пока дойдёт, никто не открыл. Мария Тимофеевна не удивилась и позвонила снова. Ведь у Мали Антоновна малость на ухо туговата, хоть и музицировать любит, как запоет и заиграет, Не то, что звонка в дверь, сирены пожарный не услышит. Звонок раскатился за дверью долгим звоном, ему вторил взволнованный лай Кузи. Да замолчи ты, хозяйка замахнулась на пёсика поводком и постучала в дверь. Амалиантонна, откройте. Я вам молока принесла, два пакета, как просили. По-прежнему никто не открыл. Зато лай собачки перешел в злобное повизгивание с подвываниями. Кузя бросался на дверь, как тройёр на быка. Из-за такого шума нечего было и думать, расслышать, что творится в квартире. "Ладно, Кузя", решительно сказала Мария Тимофеевна, — "У нас же есть ключи. Сейчас тебя домой отведу и ключи заодно возьму". Марите Тимофеевна была женщиной аккуратной и осторожной. Ключи от квартиры соседки не болтались у нее в прихожей на гвоздике, а спокойно лежали, убранные в ящик кухонного стола. Кузео в свою квартиру ей удалось затащить с большим трудом. Бросив сумку прямо в прихожей, не снимая ботинок, Мария Тимофеевна сбегала на кухню за ключами и снова вышла на площадку. На звонок по-прежнему никто не ответил. Она сунулась было к замку, но руки дрожали. И сердце как-то странно замирало. Из ее квартиры раздавался вой Кузи. Мария Тимофеевна поняла, что ей страшно. И одна на в квартиру соседки ни за что не пойдет. Кого бы позвать с собой? Ее домашние все на работе, эти богатенькие со второго этажа тоже. А если и есть там кто-то, то все равно не пойдут, чтобы не связываться. Соседка вздохнула и поспешила наверх. На четвертом этаже красотой и не пахло, а пахло капустой и тухлой селедкой, как во всяком подъезде старого запущенного дома. Мария Тимофеевна позвонила в обе квартиры. Открыли только в той, что была расположена над апартаментами Амалии Антонны. Женщина, появившаяся на пороге, была несомненно молода, но весьма потрепана жизнью. А скорее всего, такую жизнь она сама себе выбрала и отказываться от нее не имела ни сил, ни желания. С трудом найдя поясок халата, она зевнула во весь рот, и Марию Тимофеевну обдал густой запах перегара. «С добрым утром", хриплым голосом сказала женщина. "Ох, Вера, Поморщилась соседка: "Первый час, какое шутро. А ты все квасишь?" "Да что я, что я?" вяло попыталась оправдаться Вера. "Если у нас столиком праздник вчера был. Да у вас, как деньги на выпивку есть, так и праздник", сердцем сказала соседка. "Ну да ладно, хорошо, что ты дома. Сходи со мной к Амале Антон. Не она не открывает, а мне одной боязно. Как бы чего не случилось". Никак померла. Поинтересовалась Вера без особого интереса. Типун тебе на язык, замахала руками Мария Тимофеевна. Ещё накаркаешь. А что такого? Вера пожала плечами. Ей сколько лет? Наверное, больше восьмидесяти?» Говорит, что семьдесят девять, но уже лет десять эта цифра не меняется, неохотно ответила соседка. Ну, пошли, что ли? Чего зря тянуть? Боюсь, Вера отшатнулась. Может, Толика позвать? Вот только Толика точно не надо, твёрдо ответила соседка и пошла вниз. Вера потащилась за ней. Кузя по-прежнему злобно лаял за своей дверью. Вера взяла из рук Марии Тимофеевны ключ и отперла замок. В квартире стояла мертвая тишина. Выпихивая друг дружку вперёд, соседки прошли в полутёмную комнату. "Да вот же она", обрадованно завопила Вера. Задремала просто на диване. Обычное дело, пожилой человек прилегла и уснула, а вы сразу в панику. Маритье Тимофеевна поджала губы и подошла к дивану. Антонна, голубушка, что с вами?" Никто не отозвался. Только портьера на окне колыхнулась чуть заметно. Мария Тимофеевна осторожно тронула лежащую за плечо. От легкого толчка тело повернулось, и соседки хором закричали от ужаса. На ней выглядело мертвое синее лицо, глаза вылезли из орбит, изо рта вывалился багровый язык. Вера икнула и сползла по стенке на пол. Мария Тимофеевна, стараясь не смотреть в страшное лицо, отошла от дивана и нагнулась к Вере, та была в обмороке. Да что ж такое? с досадой крикнула Мария Тимофеевна. с тобой еще возиться. Но ну и молодёжная нечихилая пошла, квасить то у нее здоровье хватает. Сама она держалась бодро, хотя сердце стремилось выпрыгнуть из груди. А в ушах бухал колокол. Милицию или скорую, подумала Мария Тимофеевна. Лучше милицию, пускай они сами разбираются. Чтобы пройти к телефону, требовалось обогнуть диван. И тут Мария Тимофеевна заметила тонкую лиловую полосу на шее Амалии, под стоячим воротничком кружевной блузки. Крик застыл у нее в горле, она выскочила из квартиры и от волнения побежала не к себе, а наверх. Несмотря на то, что сердце билось еще сильнее, Мария Тимофеевна смаху скакнула на четвертый этаж горной серной и заколотила в дверь соседей ногами. Явился Толик, здоровенный амбал, вылиненный тельняшки с оторванными рукавами. Очевидно, чтобы все могли оценить его бицепсы и татуировки. Позвонив по телефону, поддерживаемая Толиком Мария Тимофеевна на нетвердых ногах спустилась вниз. Дверь квартиры квартире Амалии была распахнута Настиш. Вера сидела на полу, щумела, крутя головой. Портира больше не колыхалась. «Нифига себе. Тулик подошел к дивану. Не трогай там ничего, слабым голосом сказала Мария Маритемафьевна. Она регулярно смотрела детективные сериалы и знала, как следует вести себя на месте преступления. Женщина опустилась на вертящийся стул возле клавесина с нотами, раскрытыми на романсе. Ее взгляд невольно остановился на словах: "Нет, не тебя так пылко я люблю, не для меня красы твои блестанье. Люблю в тебе я прошлое страдания и молодость". и молодость погибшую мою. Не успели бравые слегка податые санитары вынести из квартиры брёные останки Амалии Антонны и без всякого почтения к покойной запихнуть их в труповозку, как на пороге квартиры появилась Раиса Пална. Сотрудница жилконторы в неизвестном чине и с непонятными обязанностями Но с начальственными замашками из административной халой на голове. По мнению жильцов, единственное, чем занималась Райса Павловна за свою немаленькую зарплату, это разъясняло населению в доступной форме, что оно, это население само виновато в том, что топить в этом году начнут значительно позже, чем обычно. Ремонт раздолбанного тротуара откладывается на неопределенный срок. Электричество в доме то и дело отключают, и из кранов вместо воды течет неизвестные науки вонючая бурая субстанция. Но ну, сегодня у Раиса был какой-то не начальственный, а заинтересованный и даже заискивающий вид. Что скончалась Амалиантонна. Осведомилась она фальшивым голосом, скорбно поджав губы. Отмучилась. Умерла, ответила Мария Тимофеевна, искренне удивляясь, что Рейса знала имя участства одинокой небогатой старухи. Она не без основания подумала, что сотрудница жилконторы вынашивает какие-то далеко идущие планы относительно освободившейся квартиры, и на всякий случай добавила: Племянник у нее есть. Ему все и отойдёт по завещанию. С ним уже созвонились. Хорошо, хорошо, миролюбиво проговорила Раиса, стрельнув глазами по сторонам и покинула квартиру. Выйдя на лестничную площадку, она достала мобильный телефон и торопливо сообщила: "Это Раиса Павловна. Да, она умерла". Наследник имеется племянник. Ну, это уж как водится. Уж я надеюсь, что вы меня не обидите.